Глава пятая, часть пятьдесят третья. Новых клиентов на новом месте было очень мало. Зачастую прозябающий в офисе плотный, заметно скучал без дела и, сохраняя внешнее спокойствие, пребывал в некоторой растерянности, получив первую зарплату в двадцать тысяч рублей. Наш, подружески предложивший плотному возить его по судам за отдельную плату герой, предложил, что может себе позволить потратить пять-семь тысяч рублей в месяц, убивая сразу двух зайцев. Во-первых, он тем самым способствовал бы поднять чубы его водуха у Плотного, который уже начинал задумываться о смене места работы, а во-вторых, избавлял бы себя от длинных пеших прогулок и поездок на автобусах по городу. Прокатавшись по всем своим рабочим и не только делам, весь декабрь месяц на автомобиле Плотного — Наш чувствувший, что что-то не так герой, как и всегда, очень заранее принялся отмечать новогодние праздники. Буквально расклеившиеся после проведения неподкупной судебной экспертизы дела чуда клиента, пары изменений апелляционного суда, вынесенных первой инстанции решений, теперь в пользу страховых компаний, отказ руководства возместить расходы на расчёты за думчевым, постоянное отсутствие девушки с холодным лицом в офисе. Все это вгоняло нашего снова напивающегося героя в тоску и коридор негативных размышлений, сквозь границы которого было невозможно вырваться. Отдельно мудruчающим событием для нашего переставшего находиться хоть какое-то длительное время в трезвом уме героя явился праздничный новогодний стол в доме мужа сестры, где из последних сил терпения он продолжал проживать. В очередной раз поссорившиеся супруги играли в игру царь горы, и стаскивая друг друга с ментального пика собственных знаний и умений, вели конфронтацию, достигли нового дна в отношениях, ознаменовавшегося ужасным заменителем традиционного зимнего салата из варёной картошки и снепрожаренной курицей, швырявшейся молчащий весь день с сестрой, испепеляющий взглядом своего уставившегося с открытым ртом в телевизор супруга в семейных трусах и майке алкоголички, усевшегося за стол. Усевшись напротив мужа сестры, наш спасавшийся принесённым с собой приготовленным в магазине килограммом оливье и литровой бутылкой водки герой оппотреблял прозрачную жидкость прямо на расширявшихся от удивления глазах хозяина дома. Быстро закончившееся праздничное застолье в честь встречи Нового 2016 года приводило к длинным пасмурным выходным и пребыванием в совершенно жуткой обстановке конфронтации обитателей дома друг с другом. В очередное выходное утро, выйдя за территорию дома мужа сестры, наш автоматически оказавшийся возле ещё закрытой пивнушки герой, читал объявление о сдаче квартиры. Приписка в конце объявления говорила о том, что за более подробной информацией необходимо обращаться к хозяину заведения. Дождавшись последнего, наш снова засевший за столик, с уже налитым в большой пластиковый стакан элем герой договаривался с обслуживающим его хозяином посмотреть квартиру, которую он хочет сдать. Быстро принявшее решение молодой великан поставил на сигнализацию пивнушку и, усадив в машину нашего не выпускающего из рук стакан героя, повёз его на осмотр жилья. Пробираясь по району через грязную, размытую, ухабистую с глубокими лужами дорогу, спустя минут 10 ребята добрались до многоквартирного дома с тремя подъездами. Зайдя в крайний подъезд, они поднялись на второй этаж и оказались в однокомнатной 40-метровой квартире с длинной и большой кухней, в которой кроме кухонного гарнитура и холодильника не было ничего, и еще большей комнатой со старомодным диваном, стенкой темного цвета и круглым журнальным столиком, одна ножка из трех которого была сломана. Объединенный санузел имел стиральную машину. квадратный унитаз и угловую круглую джакузи с функцией занавешивания розовым куском толстого полиэтилена. Поставив на имеющийся у входа в узкий коридор комод, свой ещё недопитый стакан, наш, изучающий текст предлагаемого на подпись договора аренды герой, увидел наконец так и необъявленную великанам стоимость месяца проживания. Посчитав для себя приемлемую цену в 12.000, наш, вытащивший своё портмоне герой, Он считал 20.000, поднял руку над бумагой и предложил оплатить сразу 2 месяца вперёд. Великан вытащил ручку из рук нашего замершего в взгляде на хозяина героя, исправил двойку на ноль и передав ручку обратно, забрал деньги из другой руки. Подписав договор, наш пожимающий руку великана герой предложил отметить удачную сделку в пивнушке по дороге, в которую он уговорил великана помочь перевезти его немногочисленные вещи. Бы бы شاف собрать их менее чем за 15 минут. Великодушно согласившись помочь, великан аккуратно выруливал по району и, подождав нашего выскочившего с завещами в дом мужу сестры героя, подбросил его в сданную квартиру. Подождав нашего, закинувшего в своё новое жилище вещи героя, великан вместе со своим клиентом подрулил к пивнушке, где уже кружили местные любители разливного пива.